Глава седьмая Я вышла на крыльцо и втянула носом прохладный воздух. Совсем скоро первые заморозки. Осталось буквально пара недель. К счастью, часть урожая мы спасли. Сейчас несколько женщин перебирают овощи, оставляя что-то нам на еду, а что-то скотине. Также удалось собрать часть сена. Мало, конечно, но на пару месяцев должно хватить, остальное закупим. Сегодня мужчины ушли в лес рубить деревья. Стоило запастись дровами на зиму, так что дел у них в ближайшие пару месяцев не в проворот. Да, это не земля, где за пару дней одной пилой можно напилить дров на всю зиму. Несколько женщин ушли с ними. Соберут грибов, ягод, заодно помогут хворост собирать. Я же... Я ждала Захара. Врач должен приехать сегодня ближе к вечеру. Помимо волнения, меня разбирало чувство любопытства. Что сейчас происходит в Коризоле? Думаю, там на данный момент много тех, кто уехал с юга, опасаясь гонений Ставросов. Я тоже опасалась, но надеялась на благоразумие короля Ставроса и на адекватные договоры между нашими королевствами. И, конечно же, меня волновал поверенный. Надеюсь, проблем с ним не возникнет, как и с наследством. Мне очень повезло, что в этом мире женщина может унаследовать земли. Иначе вдовья доля и дом где-то на краю королевства. Пока я наслаждалась свежим воздухом, замковые ворота открылись, пропуская дико. Мальчишка практически на ходу спрыгнул, рискуя свернуть себе шею. Пришлось пригрозить кулаком, но мальчишка лишь залихватски улыбнулся, отдавая поводья Никифору. — Вот, миледи! — Дик вручил мне конверт и замер, ожидая дальнейших распоряжений. — Иди на кухню, пообедай! — мотнула я головой, вскрывая печать. — Что же... Барон Лестер готов уже хоть сейчас начать отгружать зерно. Осталось дело за малым подготовить помещение. «Никифор, иди сюда!» — крикнула кониху, который был занят кобылкой. «Хранилище готово?» «Готово, миледи!» — кивнул мужчина. «Еще вчера готово было!» «Значит, я даю отмашку, пусть везут. Ты считал, сколько надо корма?» Часть мешков нам привезут, часть в дворке, на мельницу. Посчитал, только надо определиться, сколько скотины под нож, а сколько оставить. Считай пока по максимуму, — подумав, решила я. Колоть будем позже, когда мороз немного схватится. Кстати, есть у меня идея, как хранить мясо, только кузнец нужен. — Так в цветках есть, госпожа, — пожал плечами Никифор. Он много что делает, от подков до железных бочек. Вот бочка мне и нужна. Улыбнулась я, вспоминая, как коптят мясо на земле. Конечно, я не про заводы и фабрики, где все автоматизировано, а оборудование стоит миллионы. Совсем нет. Я про старый дедовский метод горячего копчения. Хотя приготовить мясо холодного копчения тоже не так уж сложно. А ведь коптить можно не только мясо, но и рыбу. Но моря у нас нет, только пресные водоемы. Да и поздно уже. Просто некого отправлять на рыбалку, сети ставить. А там уже и зима, озера льдом покроются. А отправлять людей на зимнюю рыбалку — то же самое, что гнать на верную смерть. Озера нормально не промерзают, лишь покрываются небольшой коркой льда. Так что побудем пока без рыбки. В Ставросе есть море, может, получится привезти оттуда несколько ящиков морепродуктов. «Миледи, я могу идти?» Занервничал Никифор, о котором я и думать забыла, увлеченная новой задумкой. «Да, конечно», — разрешила я. «Я тебе потом скажу, сколько скота на убой пойдет». «Учитывая, что народа у нас много, надо бы запастись нормальным количеством». Каждому хоть раз в день, но должен перепадать кусок мяса. Да, можно и реже, в деревнях так и есть. Но я склонялась к мнению, что без мяса нет сил, а силы нам понадобятся. Я вернулась в дом и прошлась по замку, проверить, как идут дела. Почти все, кроме раненых, сейчас были заняты в лесу и в савках. Сегодня должны были закончить. Эраст пропадал в дворках, тренируя будущих солдат. За серебрушку женщина из двора готовила для будущего гарнизона, так что трудились ребята не голодные. Эраст каждый день отчитывался передо мной, как идут дела. Пока тренировки шли плохо. Из сорока мужчин в гарнизон годились только семь. Они имели небольшой боевой опыт и знали, с какой стороны за меч хвататься. Остальные же... Физическая подготовка была неплохая, все же мужики деревенские, а в деревне много тяжелой работы. Да только они, как лошади-тяжеловозы, вроде и сильные, но неповоротливые. раз подбери лучших!» — вздыхала я каждый раз. «Негде мне солдат найти, а нужны прямо сейчас. Гоняй сильнее, смотри потенциал. Семь человек — это очень мало!» И в дворках, и в цветках образовались свои патрули. Старосты выбрали самых адекватных мужиков, надели на них повязки, которые мы пошили, и приказали по очереди присматривать за деревней и окрестностями. Напуганные соседством с бафортами, жители деревень отнеслись к охране своих домов со всей серьезностью. Что же, надеюсь, запала надолго хватит, а если закончится быстро то буду приплачивать патрульным по несколько медяшек в месяц в качестве премии. Платить им по две серебрушки, как собираюсь платить гарнизону, я даже и не думала. Только если поддержать рвение, простимулировать. С размещением все более-менее решилось. Да, мой дом больше будет похож на тесную общагу, чем на замок баронессы, но лучше так, чем выгнать людей и потерять их доверие. Я отчетливо понимала, что сейчас мы зависим друг от друга. Без них не будет и меня. Лита освободила несколько просторных кладовых от всякого хлама. Но только просторными они были для кладовок, а для комнат... Две односпальные кровати и стол посередине, в углу сундук для одежды. Все, больше в комнату просто ничего не влезет. Зато их целых четыре штуки так что восемь человек вполне поместятся. Еще двенадцать будут в трех комнатах на первом этаже, где на данный момент размещены слуги, а слуги уйдут на чердак. Да, нам всем пришлось потесниться, даже на хозяйском этаже выделены комнаты для слуг. Но основные хозяйские комнаты я занять не позволила, иначе субординации был бы конец. Проверив больных, Я справилась об их здоровье. Вчера мы похоронили двоих, поэтому сегодня настрой пациентов был ниже плинтуса. Но остальные вроде как уже пошли на поправку. Еще пара дней, и они смогут присоединиться к остальным. Выходя из больного зала, столкнулась с липом. Мальчишка уныло слонялся по замку, не зная, чем заняться. «Стоять!» – притормозила мальчишку, хватая за руку. «Ты почему не со всеми?» «Я Тею искал», — хмуро отозвался Лип, а на глазах выступили слезы. «Она меня бросила, да?» «Что за глупости?» — удивилась я. Ты стала горничной Юлианы, так что просто занята, учится прислуживать госпоже. А ты вместо того, чтобы отвлекать ее от работы, мог бы вместе с детьми быть в детской под присмотром Лилии. «Хорошо», — понуро кивнул мальчик, явно не поверив мне. Нахмурившись, взяла его за руку и потянула за собой. «Что ж, раз не верит, значит, надо показать». Тэя как раз была с Юлькой, помогала подобрать гардероб. Девушки весело щебетали, обсуждая очередной роман. На наш приход отреагировали удивлением. «Вот твоя Тэя, работа занята». Усмехнулась я, кивая на девушек. Теперь веришь, что про тебя никто не забыл? Извините, прошептал мальчик, смущенно опуская голову, а затем вырвал свою ладошку из моей руки и побежал к Тее. Девушка на миг растерялась, когда маленькие ладошки крепко обняли за талию, но лишь на миг. Потом все же присела и обняла в ответ, прижав к себе. Не забыла лип. Конечно, не забыла, и вечером вернусь, буду сказку тебе читать. Юлька нахмурилась и подошла ко мне. Мама, может мне выбрать другую служанку? Тихо спросила девочка. Ты должна быть с Липом. Ты надо зарабатывать на жизнь, милая. Вздохнула я. Хорошо, хоть Лип живет здесь, в замке. Да и ночует ты с ним. Не переживай, он привыкнет. «Его жалко!» Грустно вздохнула Юлька, глядя на обнимающуюся парочку с толикой грусти. Милый ребенок не видела тепла, а сейчас вроде как уже взрослая, чтобы залезть на ручки и сидеть тихонечко, слушая сказку. Да, кое-что уместно, только в определенном возрасте. Я не могу вернуть ей детство, но вполне способна подготовить ко взрослой жизни. Посоветовав, какие цвета выбирать для нового платья, Я отправила мальчишку в детскую, а сама побрела в кабинет. Тик отдохнул, так что вполне можно отправлять его к Лестерам. Пора уже изолерием отправить, но я не хотела проводить прощание с родными без Захара. И не только потому, что он должен тоже попрощаться. Нет, кому-то может понадобиться помощь, с чем легко справится врач. И вот, когда я писала ответ Лестером с просьбой прислать конца для передачи денег, Борс сообщил, что прибыл Захар. Я едва заставила себя остаться на месте и дописать письмо. И уже потом, когда отдала его Дику, вышла встречать. Захар был уставший, но довольный, с двумя телегами товара, чему я несказанно обрадовалась. «Лита, подготовь ванну Захару». — приказала я. — И обед подай в комнату. — Да не переживайте так, миледи! — улыбнулся Захар. — Нет уж, — рассмеялась я. — Даю тебе пару часов на отдых, а потом жду. — Ох, не успею отчет написать! — нахмурился мужчина. — Потом отчет! — отмахнулась я. — Завтра напишешь, а пока отдыхай и жду с новостями. — Кстати, а где второй? Помощник твой. «Остался в коризоле», — криво усмехнулся Захар. «Не захотел домой?» «Ну и Господь с ним», — фыркнула я. «Все, иди, а то меня разорвет от любопытства». Эти два часа я изо всех сил старалась занять себя, но ничего не ладилось. Никак не могла перестать думать о Захаре и результатах поездки. Надеюсь, вести добрые. Хотя то, что Захар вернулся живой и с товаром, уже счастье. Когда я уже извелась от нетерпения, в кабинет вошел Захар. Умытый, в свежей одежде, но все равно уставший. Оно и понятно. Двух часов катастрофически мало, чтобы восполнить дальнюю дорогу. Но отправить его отсыпаться мне не позволило любопытство. Нет уж, сначала разговор со мной. Рассказывай. Кивнула мужчине, как только он устроился в кресле. «Для начала вот это...» Захар вытащил из-за пазухи конверт. Ответ поверенного. «И еще вот это...» На стол легла записка. «Это от кого?» Удивилась я. «От некого Даррелла Лардена, вашего знакомого». «Да ты что?» Восхитилась я, улыбаясь. «Капитан передал привет...» Отрадно слышать. «Желаете сперва ознакомиться с содержимым или послушать рассказ?» Осведомился Захар, выкладывая кошелек с остатками монет. «Рассказ. Потом уже почитаю. Все равно отчет от тебя ждать». Решила я, немного подумав. «Вероятно, письма я буду перечитывать и не раз». Дорога до Коризоля прошла относительно спокойно. Встретили двоих грабителей, но это ерунда. Мужики оказались просто оголодавшим народом. Кстати, грабители эти на нашей земле, миледи. Да и грабителями-то назвать их сложно. Скорее, отчаявшиеся. Я их отправил сюда, в замок. Мне не сообщали. Качнула головой в ответ, хмурясь. Наверное, передумали. Надо бы их найти, чтобы не плодили мне преступность. Что дальше? Так вот, добрались до границы нормально. Кстати, да, границу возводят. Уже натянули сетку, приступили к пограничному переходу. Говорят, пускать будут, но каковы будут правила, еще неизвестно. Уже составляют договоры на таможенные пошлины и приказы о запретах. В общем, теперь в Карист ездить невыгодно. Сам город бурлит, стражи жалуются, что очень много преступности. Мы по ночам не ходили, так что не заметили. Я купил все, что вы приказали, и немного больше, потому что все купцы в один голос твердят, что в Ставросе цены выше. Не знаю, насколько это правда, но решил перестраховаться. Кстати, купил карту Ставроса. Хоть будем знать, как добраться до ближайшего города. Посмотрел цены на мечи, купил один, простой. Не самый дешевый, но и не самый лучший а все равно золотой отвалил за него. Говорят, спрос вырос на оружие. Я так подумал, у нас же есть кузнец, пусть попробует выковать. Заодно сэкономите на омбудировании. Да и кольчуги дорогие, а качество? Мужчина махнул рукой, а затем, переводя дух, продолжил. Кольчугу пусть солдаты сами себе собирают. Один раз им показать, а дальше по вечерам будут кольца нанизывать. Ткани, нитки, веревки, все купил. Купил три рулона Лериса, он не промокает и прочный очень. Закупился травами, буду лекарства сам делать. Ну и провиант, как вы и приказали. — Очень хорошо, — удовлетворенно кивнула я. — И Лерис нам понадобится, и за карту огромное спасибо. — Что там с поверенным? — Поверенный Мирон Октавианов. Показался мне вполне здравомыслящим человеком. Немного подумав, заговорил врач. Просил передать вам свои соболезнования, но вот так сразу не может предоставить все документы. Он прибудет сам через пару дней. Привезет бумаги, золото и составит документ об удочерении, чтобы у вас не было проблем, если знать Ставроса решит распорядиться судьбой юной баронессы. Естественно, о суммах я не спрашивал, лишь передал письмо и попросил ответить. Мирон ответил на словах, и письмо вот, передал. А когда мы от поверенного выходили, Назар сказал, что хочет остаться в коризоле. Мол, стар он уже к таким переменам. Ну, я его держать не стал. Решили сходить в таверну, отметить его отъезд. А там встретили капитана. Оказывается, Назар знает его. Капитан попросил записку передать, вспоминал вас добрым словом. Для обратного пути я, как вы и приказали, нанял наемников. Вольно много они дерут, скажу я вам. День сопровождения целый золотой стоит. Поэтому попросил я их сопроводить меня до земель Лестеров, а тут уже спокойно у нас. Собственно, это все. А что в Користе о короле слышно? Какие слухи ходят? «Недовольны многие», — скривился Захар. «Знать вроде приняла решение его величество. А вот люди...» «Простой народ никак смириться не может, что враг теперь ближе друга будет. Да и принцессу Луизу жалеют. Молодая же, совсем девчонка. А король Ставраса нашему королю ровесник». «Волнения ходят, миледи. Не знаю, что лучше. Что мы теперь Ставросы и отделались достаточно легко». Или гражданская война, намечающаяся в коризоле. Брат на брата. Разве можно, миледи? Надеюсь, у его величества получится подобрать нужные слова, а также хватит сил не допустить кровопролития. Нахмурилась я. Но в чем-то ты прав. Мы еще легко отделались. Кстати, раз ты приехал, то я завтра дико к отцу Лерию отправлю а послезавтра проведем службу в Савках. Пора. Так что завтра отдыхай, отсыпайся. «Благодарю, госпожа», — улыбнулся Захар, склонив голову. Когда мужчина ушел, я посмотрела на конверт и записку. Подумав, потянулась к посланию от капитана. А раскрыв, едва не завизжала от радости, Даррелл сообщил, что приедет, как закончит все свои дела в Коризоле. Он покидает службу и просит разрешения остаться у нас в баронстве. Знает, что я создаю гарнизон и желает примкнуть. Это прекрасная новость. Если поставить Даррелла во главу гарнизона, то ни один разбойник не будет нам опасен. На радостной ноте вскрыла письмо от поверенного. В нем уже не было простых и понятных слов, надо продираться сквозь ветеватые обороты, положенные по этикету. Но и тут, в принципе, все просто Увы, через третьи руки передать все документы Мирон не может, но обязательно приедет и сам лично передаст дела. Очень сожалеет, что не сможет сопровождать наше оборонство и дальше, ведь с законами Ставроса он просто не знаком. И вот это моя проблема. Я тоже не знакома ни с законами, ни с порядками, ни с традициями. Поэтому надо посмотреть карту и съездить в ближайший город. Это может быть опасно, но необходимо. Впрочем, я пока не решила, ехать ли самой в первый раз, или же отправить кого-то на разведку. Убрав письма из золота в стол, Я отправилась смотреть, что привез Захар. Еда и лекарства мне были неинтересны, а вот оружие и ткань, особенно та, которая не промокает. Как раз вернулся Дик, да не один, а с гонцом от Лестеров и вереницей нагруженных телег. К счастью, Демьян учел нашу нехватку людей и прислал мужиков, которые выполнят роль грузчиков. Никифор уже вовсю руководил, открывая сарай и указывая, куда и что класть. Я купила пока только часть, рассудив, что потом можно будет докупить. Дорога до Лестеров довольно неплохая, так что не должна затапливаться. Гонца Лестеров я повела в кабинет, не решившись сверкать золотом на людях. За закрытыми дверями отсчитала необходимую сумму, и взяла расписку, что гонец плату принял и обязуется доставить ее господину. Такая расписка в случае проблем обезопасит меня. Отправив гонца и пустые телеги с рабочими обратно, я попросила Борса позвать меня, как только вернется и раст. Послезавтра нам нужна будет охрана. Надеюсь, что его услуги не понадобятся, но всякое может быть. Я вернулась в кабинет и открыла амбарную книгу, куда вписывала не только расходы, но и кто и чем занят. Мне нужны были мужчины. Но они сейчас заняты вырубкой леса, так что необходимы наемные рабочие. Что если обратиться к тем, кто остался в цветках и в дворках? Надо перепахать поля, а это очень трудоемкий и долгий процесс. Время. Мой главный враг сейчас – банальное время. Необходимо засеять поля, а культурами. И сделать это до первых заморозков. Посмотрев, сколько осталось денег, я нахмурилась. Жаль отдавать их, но и дело сделать надо. Поэтому достала из кошелька, с которым вернулся Захар, горсть монет. Мне нужно около десяти мужчин, каждому надо заплатить по пол серебряного, потому что работа предстоит действительно адовая. Отложив пять серебрушек с целью разменять на медяшке, я написала список, что следует высадить под зиму. Список небольшой, но все же. Пересчитав остатки, тяжело вздохнула. Запасы стремительно скудеют. Пора искать способ заработка.